Глава 13 Тата. Открываю глаза, поворачиваюсь. Естька спит. Нащупала телефон. Будильник скоро прозвенит. А я, кажется, выспалась впервые за последние несколько недель. Божу примяшку, веду ванну как сонного суслика и помогаю умыться. Быстрый завтрак и вызов такси. В садик малышка идет без настроения. Еще немного и закапризничает. На всякий случай щупаю лоб. Холодный. С неспокойным сердцем оставляю ее. А сама тороплюсь на работу. Но перед уходом все же прошу воспитателя предупредить меня, если что-то будет не так. В офисе появляюсь раньше Биг Босса. Даже успеваю забежать в магазин за лимоном. И даже прикупаю пару пирожных. Хочется сладкого еще после тортика Яры. Разбирать документы, что мне оставили в сейфе. Запускаю компьютер принимаюсь за работу, разбираю почту, а шефа все нет. Вопросы сотрудников, где он? Я даже не знаю, что отвечать. К десяти я набираю его сама, но в ответ тишина. А ближе к обеду у меня появляются гости. И кого-кого, а этого человека? Я не ожидала увидеть. Дай-ка еще раз на тебя посмотреть. Подходит к моему столу Элла. В шикарной шубке, на высоченных шпильках. Со шлейфом дорогостоящего парфюма ледяными глазами сканирует меня. «Здравствуйте!» — говорю я, совершенно не понимаю, зачем она здесь. игорь Сергеевича нет». «И что он в тебе нашел?» — словно не слышит меня женщина. «Мне становится не по себе». «Я не понимаю, о чем вы». Сердце пустилось в пляс, а к щекам прилила краска. Чувствую, как запололи щеки. «Не строя себя, дуру!» — говорит грубо ты решила привязать его к себе ребенком каким ребенком о чем вы не выдерживая, встаю на ноги даже не думай что переспав с моим будущим мужем когда то там получила какие то преимущества он мой поняла я тебе не советую лезть в мою семью подходит ко мне и шипит как гадюка уходите говорю тихо уходите по хорошему а то что «Ты еще мне угрожаешь?» — взвизгнула она и замахнулась. «Я только лишь и успеваю зажмуриться, ожидая удара. Но его нет». «Что здесь происходит?» «Распахиваю глаза. Игорь держит Эллу за руку. Та выдергивает ее из его захвата и отступает. «Как ты мог? Ты мне изменяешь с ней? С этой нищебродкой?» Ее глаза мечут молнии «Эл, ты с ума сошла? О чем ты вообще?» Голос мужчины ровный. Я замечаю в его руке большой конверт. Заметив мой взгляд, он вручает его мне. «Прочитай!» Говорит, чуть улыбнувшись. «Что это, а?» Потянулась ко мне Элла. «Я достаю бумаги, пытаюсь вчитаться в текст, но мало что могу понять». «Это результаты теста ДНК». «Есения, дочь!» «Твоя?» — перебила его Элла. «Дочь Ильи, то есть моя внучка». Улыбнулся. Я села в кресло, прикрыв глаза. «Ну вот и все. Вот и родственники мои девочки нашлись. Что будет дальше? Как мы теперь будем жить? Я теперь и не рада, что все это заварила». «Ты дед?» — нервно рассмеялась Элла. «Пойдем». Подхватывает ее под руку и ведет за собой в кабинет. Поговорим. Когда за ними закрывается дверь, я вдыхаю чуть спокойнее. Еще раз пробегаюсь взглядом по таблице с цифрами и нахожу тот самый процент в девяносто девять и восемьдесят семь. Теперь у моего ежика есть дедушка и папа. Разве это не чудо? Разве ты не может не радовать? Может. И есть-ка определенно обрадуется поэтому собираю все свои сомнения в кучку и стараюсь задвинуть подальше. Тем временем из кабинета Метельского вылетает Элла. «Ты еще об этом пожалеешь!» — крикнула она в дверях. И, хлопнув ею, пошла прочь, даже не посмотрев в мою сторону. Я запускаю кофемашину, нарезаю лимон, приготовив все, решаюсь зайти к боссу в кабинет. Рубко стучу в дверь, не дожидаясь ответа, вхожу. «Игорь Сергеевич, кофе?» спрашиваю. Замечаю его в кресле рабочем, развернутом от стола. «Игорь Сергеевич», позвала его. Он развернулся. Прошелся по мне взглядом. Внутри все сковалось от волнения. «Спасибо, Татьяна Александровна», говорит тихо. «Я подхожу к нему, ставлю чашку на стол. Лимон все же купила. Говорю хоть что-то, чтобы сгладить эту неловкость, повисшую в воздухе» спасибо берет чашку что теперь будет илья знает вы ему сказали не выдерживаю спрашиваю нет еще не сказал решил сам переварить эту новость поднимает на меня остального цвета взгляд вы же ее не заберете у меня нет что вы натягивает улыбку уставшую только сейчас замечаю как он выглядит под глазами появились темные круги взгляд, потухший. От глупых действий меня предостерегает звонок мобильного, доносящийся из приемной. «Простите, телефон». Разворачиваюсь и чуть ли не бегу из кабинета. Сердце волнительно лупит по ребрам. Неприятные предчувствия разливаются по венам. Отвечаю. Звонит воспитатель и говорит о том, что у Еськи высокая температура. Просит забрать. «Да, сейчас же приеду за ней». отбиваю звонок «Что случилось?» Вздрагиваю от того, что рядом раздается мужской голос. Яська заболела. Смотрю на него, теряясь в его взгляде. «Поехали!» До сада доехали. Очень быстро. Из-за Яська Игорь пошел со мной. Я не стала возражать. Сейчас не до споров. Да и он, как выяснилось, ребенку не чужой человек. Воспитательница, оценивающая, кинула взглядом мужчину, но ничего не сказала вывела естьку с пылающими щеками. «Как только поняла, что у нее поднялась температура, сразу набрала вас», — говорит женщина. «Спасибо», — обнимая малышку. «Мы сейчас к врачу. Я вас буду держать в курсе», — предупреждаю ее. Затем я осторожно одеваю девчонку, которая буквально не может стоять на ногах. Щупу лоб, и меня начинает трясти, потому что градусы явно зашкаливают». Поймав мой тревожный взгляд, Игорь подхватывает на руки Есю, когда я ее одела. Девчушка обняла его за шею и, положив голову на плечо, закрыла глаза. Мое сердце сжалось от тревоги. «Нам нужно в поликлинику. Тут недалеко», — говорю я, как только все оказываемся в машине. «Едем в другую. У меня есть знакомый. Там осмотрят ее», — ответил он, заводя двигатель. Как только вошли в клинику, к нам тут же подошла девушка в белом костюме. «Могу я вам помочь?» — спрашивает, улыбнувшись. «Нам нужен детский врач для девочки». Говорит Игорь. «Я вас провожу к нужному кабинету», — отвечает та. «У нас здесь нет карты, да и документов нет». Вставляю я. Врач заполнит карту с ваших слов. Все та же мягкая улыбка. «Бахил вон там», — показывает она рукой. Еська не собирается слезать с рук Игоря, и я, недолго думая, помогла ему надеть бахилы, проделала то же самое со своими и, повесив пуховик на вешалку, направилась за удаляющейся парочкой. Еське сделали жаропонижающий укол. Она даже не пикнула. До какой степени ребенку плохо. Мои руки трясутся даже после того, как врач сказала, что это ангина и вирус. И все лечится. Нам назначили целый список препаратов для лечения, и дали номер телефона, чтобы в любое время дня и ночи можно было позвонить. «Тань!» — окликает меня Игорь. «Мы едем уже домой. Я сижу с Иськой на заднем сиденье. поднимая взгляд и встречаюсь со взглядом Игоря в зеркале заднего вида». «Все будет хорошо. Ты же слышала, что сказала врач. Вирус. Назначила препараты. Сейчас забегу в аптеку и по приезде домой сразу начнем лечение». Киваю. «Игорь?» Как и обещал, останавливает машину у аптеки, оставляет нас одних в машине, но вскоре возвращается с пакетиком в руках. Спустя еще немного времени машину паркует во дворе дома. Как только входим в квартиру, я быстро раздеваю Сибиру и беру есть куна руки, освобождая Игоря. Прохожу с ней в комнату, раздеваю, укладываю в постель. Она тут же засыпает. Выхожу, оставив дверь незакрытой, чтобы услышать её. Иду в кухню, Игорь включил чайник, сидит за столом, изучая содержимое пакета с лекарствами. «Спасибо за помощь. Я верну деньги за лекарства. Чтобы занять себя, и не смотреть на него, принимаюсь разливать чай по чашкам». «Еще раз такое скажешь, уйду», — говорит твердым голосом. «Но ты потратился». Ставлю перед ним чашку. «Она моя...» — спотыкается на слове. «Она моя внучка». Я буду оплачивать все, что понадобится. Есть еще, конечно, и Илья, и я не буду ему препятствовать, но я не собираюсь оставаться в стороне, ясно? Испытующий на меня смотрит. Ясно. Простите, бормочу Прости. Что? Не понимаю. Не простите, а прости. И хватит мне уже выкать, раз мы тут оказались не чужими. У него начинает звонить телефон. «Илья!» — проговорил и вышел из-за стола. Метельский вышел на балкон, ответив сыну. «Не знаю, как он ему преподнесет новость, но меня сейчас больше всего волнует, когда проснется Еся, чтобы дать ей лекарство и хоть немного покормить». «Еле отбился от сына», — усмехнулся Игорь, вводя обратно в кухню. «Рвется к тебе, помогать», — говорит и смотрит в глаза, словно ищет ответ на свой вопрос. «Спасибо. Мне сейчас. Не до гостей». Отвожу взгляд. Щеки тут же залили. Чувствую, как становится жарко. Наливаю себе в чашку воды. «Та-та». Из комнаты доносится есть кинголос. «Я сейчас». Говорю Игорю выхожу, торопясь к племяшке. Девчонка вся раскрылась. Щеки горят. Но лобик стал прохладнее. Уже хорошо. «Да, малышка?» «Сажусь рядом. Полежи со мной» просит тоненьким глазочком. Конечно, укладываюсь рядом с ней и принимаюсь поглаживать по волосам, распутывая кудряшки. В голове прокручиваю прошедший день. Неприятные чувства от Теллы, которая меня обвинила в их с Игорем разладе. И теперь этот самый мужчина находится за стеной, помогая мне с его внучкой. Он — дед Еськи. Тот самый мужчина, которого я когда-то случайно окатила кофе. Тот самый мужчина, из-за которого меня уволили из кафе. Я так была обижена на него. Мне, студентке, очень нужны были деньги. Я никогда у мамы не просила их, в отличие от Лильки. А теперь он родственник. Кто он сейчас для нас? Хотя какой нас? Я для него. Никто. Скорее всего. Поэтому, как только ежик уснет, я поговорю с ним. Мне нужно понимать, что ждать от их семьи. Ведь с девочкой я расстаться не готова. Когда я проснулась и еле раскрыла глаза, то не сразу поняла, где я. От этого сердце подпрыгнуло до самого горла. До слуха доносится есть щебетание. Я резко сажусь в постели и понимаю, что малышка не рядом спит, а болтает с кем-то на кухне. За окном уже светло, и я наконец обращаю внимание на часы. 9. Я проспала. Вскакиваю с постели иду в кухню. Застываю Наблюдая, как за столом спиной ко мне Стоит Илья И на стуле рядом Стоит Еська с пижами «Погоди!» Говорит парень девчонки «Вот сейчас засыпай сахар Вот, молодец!» Говорит он «А что это вы тут делаете?» Говорю тихо, чтобы не напугать Неожиданностью своего появления «Та-та!» Первый реагирует Еська, спрыгивает со стула «А мы с Илюшей» «Готовим блины. Хотели тебя порадовать», — обнимает меня моя девочка и целует в щёку. «Привет», — здоровается Илья, слегка перемазанной мукой. «Мы тут немного похозяйничали без тебя. Не ругайся». Улыбается своей фирменной улыбкой. «А где? Хочу спросить про Игоря. Я уснула и даже не знаю, когда он ушёл. Неудобно жутко». «Он уехал утром, позвонив мне». Я приехал сразу же, а потом есть-ка проснулась. Отвечает на мой вопрос, поняв его. Есть, бери венчик, мешай тесто. Отвлекать-то ее делом. Я ей ничего не говорил. Говорит он уже тише, для меня. Хотел тебя дождаться. Спасибо, искренне благодарю. Я не знаю, как ей сказать об этом. Но сказать нужно. Я не хочу ее лишать родного от... Не успеваю договорить так как Еська зовет Илью. «Помоги, Илюш!» Так забавно и нежно звучит ее голосочек. «Сказать нужно. Мне только собраться надо с мыслями. Вот сейчас умоюсь и соберусь духом. И расскажу. Мысленно уговариваю себя. Выхожу из ванной, и меня встречают. Запахи жареных блинов. Слышно шипение теста на сковороде. И Еськина довольные возгласы. Решаю не мешать ребятам и ухожу в комнату». Раз я сегодня без работы, а это логично, так как малышка болеет. Я принимаюсь за свою подработку. Хорошо, что доделать осталось совсем немного. Через минут двадцать племяшка меня зовет завтракать. Так втроем мы садимся за стол. Чай, блины, даже варенье откуда-то достали. После того, как все поели, вымыли посуду. Я все же решаюсь заговорить. Позываю к себе малышку. Щупаю лобик. Температуры нет. Это радует усаживаю их себе на колени. «Есть, нам с Ильей нужно тебе кое-что сказать», начинаю разговор. «Что?» — смотрит на меня своими большими карамельного цвета глазами. «Вы с Илюшей поженитесь? И он станет моим папой, а ты мамой». Кажется, от такого непосредственного заявления не только у меня челюсть готова была упасть на пол. Как все просто у детей. «Нет». Мы не собираемся жениться. Как только ей такое могло прийти в кудрявую головушку. Но ты в чем ты права. Илья, твой папа. Еська замирает в моих руках. Смотрит. То на меня, то на парня. Тот во все глаза наблюдает за реакцией девочки. Илюша, мой папа? Взволнованно вдыхает. Я чувствую, как под моей ладонью бьется ее сердечко. Быстро-быстро. «Да». Я твой папа. Грубко улыбается парень. Так это круто. Теперь ты женишься на тате. И она станет моей мамой, да? Смотрит на него с надеждой. Ольев переводит свой взгляд на меня. Нет, никаких замуж, не хочу. Да и чувств же нет. А как же без них? И вообще, это всё детская болтовня. Нет, есть. Мысль льёй Не будем жениться. Ещё раз повторяю я. А с кем же я буду жить? Так бы мы все вместе жили. Правда? Снова взгляд на парня. Как поправишься, я обязательно приглашу вас с Таней к себе, в гости. Отвечает Илья. Если захочешь, останешься у меня с ночёвкой. А с кем тебе жить? Поднимает на меня взгляд. Таня тебя как мама. Думаю, ты от неё никуда не захочешь уходить не захочу, но если Тата разрешит, то я смогу у Илюши, ой, прикрывает рот ладошкой и хихикает, у папы оставаться, да? Тат смотрит на меня. Конечно. Фух, кажется, обошлось. Иська довольная спрыгивает с моих ног и забирается к Илье, обвивает его шею своими ручками и целует в щеку. Ну вот, осталось еще сказать, кто ее дед. Интересно, обрадуется ли она, ведь первая встреча с Игорем была не самой приятной. Илья кто-то позвонил, и он заторопился, пообещал Еське, что обязательно будет ее навещать, и, махнув мне рукой, ушел.